Глава 13. Тамара Ларцева. Леднёва. «Ну, мы вас не ждали сегодня». Мнется бородатый великан, стоя посреди странной комнаты. Я смотрю на его огромные ноги, затянутые в дурацкие полосатые носки, и не знаю, что мне делать — смеяться или плакать. Ощущение, что из меня весь воздух высосали, наполнили мое тело каким-то веселящимся газом, я сейчас взлечу и буду болтаться между небом и землей, Точнее, между полом и потолком квартиры. Чужой квартиры, в которой я себя чувствую просто гостьей. причем не очень-то званой. А та кроватка у нас готова. Вовкина еще. Она в гараже. Только собрать, и коляска есть. Она, Лене, тебе очень нравилась. Ну, не помнишь ты. Правда, она голубая, мальчуковая. Но только не расстраивайся. «Мы купим новую, любую, какую скажешь». Видя, как на мои глаза наворачиваются слезы, выдыхает Тимофей. Настенька спит на диване, все еще завёрнутая в дурацкое одеяльце. Ей же жарко, наверное. Вовка сидит рядом с сестренкой и не шевелится, как маленький Паш-страж. Настя вспотеет. Выдыхаю я, растерянно оглядывающая нашим с мужем и детьми семейное гнёздышко. Оно вроде чистое, но какое-то неживое, что ли. Все как в казарме. Чисто и по ранжиру. Стерильно. Каждая вещь на своем месте, но я душой понимаю, что так не должно быть. И нет нигде милых безделец. Фотографий в рамках, подушечек и прочих глупостей, делающих дом и быт уютным и теплым. Словно не жила тут женщина давно. Или я это такая? Без души. Один маленький снимок висит на стене. На нем Тим и Вовка, совсем еще крошечный. Он сидит на руках у отца, а снимаю, наверное, я потому что смотрит мужчина и мальчик на фотографа с любовью. Тимофей улыбается от уха до уха. А я ведь его не знаю совсем. И представить не могла, что этот угрюмый бородач способен на такие радостные эмоции. И сердце замирает, когда я вижу, как он развязывает дурацкий бант непонятного цвета на одеяльце моей, нашей дочери. Неуклюже и неуверенно. Откидывает ткань, путается огромными пальцами в завязочках шапочки — «Я его не знаю совсем. А вдруг он захочет близости? Это же естественно, если муж с женой...» «Я его не знаю совсем!» Паника накатывает волнами. Вовка вертится рядом с отцом, помогает развернуть одеяльце, смотрит восторженно на крошку. «Я его понимаю. Она прекрасна. И он восхитителен. Он мой сын. А я... Это я знаю почти точно. Лена, Алена тебе больше нравится». Когда я к тебе так обращаюсь, ты напиши мне список нужного, я все куплю. Прямо сейчас поеду и куплю, а Вовка приготовит ужин. Ванная там. А детская? Где будет детская? Отмираю я. Квартира небольшая, судя по гостиной. Хорошо, если три комнаты. А это значит... Ну, поставим кроватку в спальне. Дёргает плечом великан. У меня сердце падает куда-то вниз живота и начинает там отчаянно трепыхаться. Настенька чувствует, наверное, что ее глупая беспамятная мать нервничает, начинает кукситься. Мы пропустили уже два кормления. Моя доченька голодна, а я стою и думаю об ужасных глупостях. А я пока переберусь на этот диван. Там в шкафу есть одежда твоя. Вовка покажет. Она чистая, я все перестирал. Паника зло форча сдувается. Боже, спасибо тебе за человека, понимающего, которого ты послал мне. Чёрт. Не могу я назвать мужем бородатого незнакомца, больше смахивающего на циркового гризли в полосатых носках. А бывают цирковые? О да, самое время об этом подумать. А я еще ужин приготовлю, пока папа по магазинам бегает. Светится розовыми ушами мой сын. Точно, ужин. Я страшно голодна. Просто ужасно. Ты? Разве маленькие мальчики умеют готовить? Растерянно улыбаюсь я. Настенька уже попискивает, значит, времени мало. Я уже большой. Смешно супит нос мальчик. Он очень красивый и очень серьезный для своего возраста. Кстати, сколько же лет ему? Это так страшно не помнить собственную семью. Страшно и больно. И мои страхи про семейные отношения с моим мужем. Я понимаю, что они глупые и надуманные. У нас двое детей. Целая жизнь. Но не может быть он мне чужим. Это же невозможно. «Ни один нормальный мужчина не повесит себе на шею чужую женщину и чужого ребенка. Нормальный, блин. А я не знаю совсем его. Не знаю. И вот это меня выкручивает, как чёртову тряпку. И папа научил меня готовить макароны по-флотски. Правда, они у него всегда вкуснее. И папа говорит, что когда я подрасту, он мне шепотом расскажет секретный ингредиент. А пока... «Конечно же, ты большой». Я вдруг ощущаю острую потребность обнять этого крошечного мужчину. Мне почему-то кажется, что он недоласканный, недолюбленный и несчастный. Прижимаю к себе трогательного человечка, загибаясь от рвущей душу нежности. «Он мой сын. Мой!» «Мама Снегурочка, я тебя загадал!» — шепчет ушастое сокровище. И Настенька уже пищит, и вот-вот разразится голодным рёвом. «Вовка!» «Я очень хочу попробовать вашей с папой макароны», — шепчу я. «Прекрасно. Но сначала все же покорми, дочь, Снегурочка». Голос Тимофея вибрирует в воздухе. Он недоволен или раздражен, или это просто он так нервничает из-за того, что его дочь голодна. «И напиши список. Нужно успеть сегодня купить хотя бы самое необходимое». «Конечно, нужно. Этим нужно было заранее озаботиться. Но я проглатываю его нервное бормотание». В конце концов, он обычный мужик. Наверняка праздновал с друзьями все это время. И, скорее всего, не удосужился вспомнить кучу важных вещей. Тем более, что я вообще не помню, какой он. Но если мы до сих пор вместе, значит, я его люблю. Или привыкла. Или дети нас так крепко связывают. Миллион или. Надо помыть руки. Стараясь ровно говорить, но голос все равно дрожит. Вова меня проводит в ванну, а потом в спальню. «А ты принеси мне, пожалуйста, Настеньку, Тим». В глазах великана я вижу панику. «Он что, младенца боится?» «Надо же!» «Тимофей, но ну ты же уже не в первый раз отец!» Улыбаюсь я. Какая-то залихватская вредность бушует в моей душе. Она такая... хрупкая. Вовка, когда родился, весил 4 300. Его педиатр звал Битюгом. «Ленка, ты очень обижалась на докторшу за это». И даже его я боялся сломать. Ну, не сломал же? И сейчас справишься по пуле. Хмыкаю я, глядя на огромного мужика, нерешительно замершего возле прекрасной дочери. Господи, 4300 Как же я родила такого богатыря! Должна помнить, невозможно забыть такое, а я не помню, черт бы меня разодрал. <звы> Наконец не выдерживает Настюшка. Я срываюсь с места. Срочно надо руки помыть, снять верхнюю одежду, обработать грудь. Моя дочь голодна, а ее отец берет ее на руки.